приехал как видишь Ха -ха -ха. а ты все еще своей еродой занимаешься не отвыки еще кой черт весь день ловлю с утра плохо что сегодня ловится ничего не поймал где я одетой кикибора сидим сидим и хоть бы одни черт просто хоть караул кричи а ты я плюй пойдем воткуп купить постой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 Вчера в Хапоневе Преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел, вот с этой стерлядью, с чертовкой с этой. — но ты с ума сошел? — спросил отцов, конфузливо косяценно англичанку. — Бронишься при даме, и, и ее же... — Да черт с ней, все одно не бельмец по-русски не смыслит. да я хоть хвали, хоть брони, ей все равно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 Придется при ней раздеваться. Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги. — Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, как в кулак. — Это уж, дорог мой, головолень и издевательство. Ее никто не просит не понимать. Это наука им и насранцам.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 Наверху за потолком какой-то энергетический мужчина, вероятно, ученик консерватории, разучивал на рояле арапсодии Листа с таким усердным, что казалось, что с по крыши дома ехал товарный поезд. Напрамо, в соседнем номере, студент-медик готовился к экзамену. Он шагал из угла в угол, изубрил густым семинарским басом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 считая за один месяц вперёд 7% годовых и 1 1/4% комиссионных. Ах, стода уже, да. ДПБ кишит деньёв и Вадич, убираю. Что же я, батюшка, сделаю? Я не доктор. Отда 4 комиссионных, от 1/5% кортажа, да к аташ, а ди рубль 22 копейки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 кричал он стараясь перекричать этот шум в июне я взошу пять рублей черт возьми пять рублей черт возбери в рот вам тышло пять рублей виивля ханс да здравству де рулет на утро его снесли в больницу антон павлович чехов житейские невзгоды. заблудшие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 Мы с Верочкой не дадим тебе спать. а хорошо, братец ты мой, мы с женатым. Ты не понимаешь этого черства, твоя, твоя душа. Приду я сейчас к себе домой, утомленный, завученный.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 Вот ты, Верочка, скажи-ка Аксине, чтобы она отперла нам калитку Верочка, деледища, встань, милая Становится на камень и глядит в окно Верунчик, мумочка моя, Верунчик, ангелочек, жена моя бесподобная Встань и скажи Аксине, чтобы она отперла нам калитку Ведь не спеша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 «Ой, идей-ка в щеку клюнула, и подлая, сука! Выходи поскорее, а то подумают что мы кур воруем!» «Сейчас! Крылатки никак не найду! Трипья здесь валяется много, а не разберешь, где тут крылатка! Брось-ка мне спички!» «У меня нет спичек!» «Положение, нечего сказать!» «Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя!» «Надо отыскать их!»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 Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды. Глаза слипаются голову клонит вниз. Проходит минут пять, 10 наконец, 20 А Козявкин все еще возится с курами. «Петер, скоро ли ты?» «Сейчас!» «Нашел было портфель, да пять потерял!» Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза.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 Когда-то ловкий поручик, танцор и волокита, а дыне толстенький, коротенький и уже дважды разбитый параличом бомельщик Иван Прохорович Гаутвактов, утомленный и замученный Жениными покупками, зашел в большой музыкальный магазин купить нот. — Здравствуйте, — сказал он, входя в магазин. — Позвольте мне...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 «Да, может быть, вы сами знаете. Пьеса заграничная громко так играется, а у нас так много, знаете ли, что?» «Ну да, понятно. Дайте порой помнить. Ну как же быть? А без пьесы и ехать нельзя. Загрызет Надя. Дочь, то есть. Играет ее без нот, знаете ли, ловко Не то выходит». Были у ней ноты, да, я, признаться, нечаянно керосиново облил, и чтоб крику не было, за комод бросил. Не любо-любо обьего крику. велела купить, ну да. Ф -ф -ф -ф -ф. Какой кот важный? И гаутвахт их погладил большого серого кота, валявшегося на стойке. Кот замурлыкал и аппетитно потянулся. «Славный сибирский знать, подлец!» Породистый шальма. Это кот или кошка? Кот. Ну и глядишь? Рожа, дурак, тигра. Большое ловишь? Мяу, мяу. Эх, я память анафемская. Жирный шальмец. Котеночка у вас от него нельзя достать? Нет. А то бы я взял. Шана Страцкак любит ихнего брата. Котов. Как же быть теперь?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 Вы немец или француз немец это я по облику замечаю хорошо что дев француз я люблю французов харю харю харю советство одно во время войны мышей ели свистел в своей лавке от утраа вечера и просвител всю свою боккалию в трубу весь в долгах теперь и мне 200 рублев должен я иногда опивал тебе поднос позвольтесь я спою. что те сейчас в горле сырбит то фактов щелнув три раза пальцами закрыл глаза и запел фистулы тут ти то хо хо хо у меня тенор дома я все больше дешкаом позвольте три раза в зубах что то застряла семечка то Простудился, должно быть Пиво холодного выпил в бергалке -ру -ру. Все это кейх А потом, знаете ли, вниз, вниз Заходит это кабачкома А потом берется верхняя нота Такая расплывчатая Ту -ту Понимаете? А тут в это время бацы берут -ху -ху -ху -т -ху -т -ху. Понимаете? Не понимаю Кот посмотрел с удивлением на Гаутвактова, засмеялся должно быть и лениво соскочил со стойки. «Не понимаете? Жаль. Впрочем, я не так пою. Забыл совсем, экая досада. Вы сыграете на рояле? Вы играете?» «Нет, не играю. Играл когда-то на скрипке, на одной строне, да и то так. Здорово. Меня не учили». Брат мой Назар играет, того учили Француз Рокат, может, знаете, Великий Франц учил Такой подешный французишка, моего Буанапартом дразнили Свердился, я, говорит, не Буанапарт, я Республик Франце И рожа у него, по правде сказать, была республиканская Совсем собачья рожа Меня покойный мой родитель ничему не учил Д договаривал твоего иваном звали и ты иван, а потому ты должен быть подобен деду своему во всех своих подступках на военную прохвост Поруху поруху нежстей брат брат и я брат и я брат нежности тебе не дозволяю дед в некотором роде канины питался и ты он и питайся Седло под голову себе кладив вместо подушки. Будет мне теперь дома Ой, заедят Без анод и приезжать невеленно Прощайтесь в таком случае Извините за беспокойство А сколько это рояль стоит? 800 рублей Фу, фу, фу, батюшки Это называется Купи себе рояль и без штанов ходи Хо-хо, восемьсот рублей Говани дура Прощайтесь Шпрэхинзи, шпрэхинзи, гебензи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 Задумался он о том, как приедет он домой, как выскочит к нему навстречу жена, дочь, детишки. Жена смотрит покупки, руганет его, назовет каким-нибудь животным, отсломали быком. Детишки набросятся на сладость и начнут с стервенением портить свои уже попорченные желудки. Выйдет навстречу Надя в голубом платье с розовым галстухом и спросит «Купил, ну ты?»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 Каутвахтов треснул себя по лбу и как сумасшедший побежал обратно к магазину. «То-то-ти-то-то, о-го-го!» -то -то -то – заглазил он, вбежав в магазин. «Вспомнил! Вот самое то-то-ти-то-то!» -то -то -то «Ах, ну теперь понятно. Это Рапсудия Листа, номер второй. Он Груас!» – венгерское, с французского. Да, да, да, лист, лист Побей меня, бог, лист Номер второй, да, да, голубчик Оно самый и есть родненький Да, листа трудно спеть Вам какую же? Оригиналь или фесилите? Оригинальную или облегченную? Какую-нибудь Лишь вам номер второй, лист Бедовый этот лист То-то-тито, ха ха На силу вспомнил Точно так Немец достал с полки тетрадку, завернул ее с массой каталогов и объявлений и подал сверток просеявшему Гаутвахтову. Гаутвахтов заплатил 85 копеек и вышел, посвистывая. Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латанных портах.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 7 числа всего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, к кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С коговою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акинфов? Само было же.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 Калибовская уже какая-то есть. Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. ничего тут про Грузило врать. отродясь не ворал, а то-то ворал», бормочет мормочет Денис, мигая глазами. «Да не, что, ваше благородие, можно без грозила Грузило. Ежели ты живца или выпалска на крючок сажаешь, то не, что он пойдет к аду без Грузило». «Вро», — усмехается Денис. «Черт ли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 — Судья! Помер покойник барин-генерал, царство его небесное, а то показал бы он вам, судьям. Надо судить умеючи, не зря, хоть и высики, но чтоб за дело, по совести. Злоумышленники Когда Половой перечислил ему те немногие кушания какие можно достать в трактире, он подумал и сказал —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 — ответил половой. — Ведь не я его в щип посадил, а он сам туда попал. А вы изволите беспокоиться, тараканы не кусаются. Потребовав после цыпленка лист бумаги карандаш, он стал рисовать какие-то круги и писать цифры. Иностранец не соглашался и долго спорил с ним, мотая в знак несогласия головой.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 «Послушай, в котором часу утра вы отворяете трактир?» — спросил он у полового. «С восходом солнца». «Отлично. Завтра в 5 часов утра мы придем пить чай. Приготовишь порцию только без букв. А тебе известно, что будет завтра утром?» — спросил он, лукаво подбегнув глазом. «Никак нет». «А, завтра утром вы будете поражены и ошеломлены».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 На другой день, утром, ровно в 5 часов, незнакомцы были уже в трактире. В этот раз они явились портфелями, книгами и какими-то футлярами странной формы. В их речах и движениях были заметны волнения и спешка. Он, то есть не иностранец, сказал северо запада идет туча, как бы она нам не помешала». Выпив саган чаю, он позвал хозяина трактира и приказал ему поставить около трактира на площади стол и два стула.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 «Ну, вот и отлично. И отлично. Я надел очки. Расквитаемся, и ладно. Я пробежал счет. Итого...» «Постой, что же это?» «Итого...» но это не то, Соня. Здесь итого 212 рублей 44 копейки. Это не мой счет». «Твой, дудочка. Ты погляди». «Но откуда же столько?»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 Оно глядело так искренне, ясно и удивленно, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне 100 рублей, и вексель настолько же взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал. Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы 100 рублей? И то, и сё. Письма и телеграммы. Телеграмма.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 товарищ вчера я видел сБ грудь паралитической плоское костные мышечные скелеты раз в длне удовлетворительная шее до того длина их удар что видны не только вина жугурис ерремной вены но даже и артерия карадас сонные артерии мускули эстерно клей до маста и до и мышцы сосковые едва заметны Сидя во втором ряду, я слышал анемические шумы в ее венах. Кашля нет. На сцене ее кутали, что дало мне повод заключить, что у нее ликорадка. Констатирую, она имея и атрофея мускулаторум. Малокровие. Истощение мышц. Замечательно. Слезные железы у нее отвечают на волевые стимулы. Солезы капали из ее глаз, и на ее носу замечалась гиперемия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 я не знаю что вам писать хвалить подождем пока что другие напишут времени уйдет ваш x буду сегодня в редакции приготовьте денег если вам жалко билета то пришлите за ним Весьма госпожи н к тому же сотруднику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 «О, жизнь, как хороша ты! Я утону, захлебну счастье!» Прав был Плодон, сказавший, что «Один только поцелуй, Оля, поцелуй и больше ничего до свете!» Она томно опускает глазки. О и она жаждет поцелуни! Его губы тянутся к ее розовым губкам, соловей поёт еще громче!» идите в класс раздается дребезжащий тедор над головой гимназиста гимназист поднимает голову и с его головы сваливается кепи перед ним инспектор идите в класс <coughs> теперь большая перемена александр федорович идите у вас теперь латинский урок отстанете сегодня на два часа гимназист встает надевает кепи и идет и Идет и чувствует на своей спине ее большие глаза. Вслед за ним семенит инспектор. На сцене дают Гамлета. «Офелия!» — кричит Гамлет. «О, нимфа! Помяни мои грехи!» «У вас правый ус оторвался!» — шепчет Офелия. «Помяни мои грехи!» а «У вас правы ус оторвался!» «Проклятие!»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 Ванькин стоял около фортепиано, и Ухарский, изогнувшись, шептал что-то смеявшееся своя чиница инспектора. «Это про меня!» – подумал Ахинеев. «Про меня, чтобы его разорвало!» «И то верит!» «И верит?» «Смеется!» «Боже ты мой!» «Нет, так нельзя ставить!» «Нет!» «Нужно будет сделать, чтобы ему не поверили!» «Поговорил со всеми с ними!» «И он же у меня в дураках как останется!»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 — спросил подошедший Тарантулов. — Да вон тот, ванкин Вхожу это я в кухню. И он рассказал про Ванькина. — Ха, чудак. А по-моему, приятнее с Барбосом салваться, чем с Марфой, — прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя мзду. — А мы насчет Ванькина, — сказал он ему. — Чудочин, входит это в кухню, увидел меня рядом с марвой да и давай шутки разные выдумывать. — Чего, — говорить вы целуетесь? С ты то ему померечьилась. А я говорю, скорее с Индиком поцелуюсь, чем с Марфой. — Да у меня и жена есть, — говорю, — дурак ты это Ха, насмешил. — А кто вас а, насмешил? — спросил подошедший к Ахинееву отец-саконоучитель. — Ванькин, стою я, знаете, в кухне и на ситрах лежу. И так далее. Через какие-нибудь с полчаса уже все гости знали про историю со сетром и Ванькиным.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 Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глотца. Проходит еще минута молчания, и... король беззаветно падает в пасть удава. Кто виноват? Мой дядя, Петр Демьяныч, сухой желчный коллежский советник, очень похож на несвежего копченого сига, которого воткута палка...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 имела своим исходным пунктом прыжки, когти и зубы. Чужая душа потемки, а кошачья и подавно. Но насколько только что описанные картины близки к истине, видны из следующего факта. придаваясь дремодным грезам, котенок вдруг вскочил, поглядел сверкающими глазами на Просковью, взерожил шерсть и, сделав прыжок, возил когти в кухаркин подолг.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 Наглядевшись на свою жертву, Петр Демьянович поставил мышеловку на пол и крикнул. «Просковья, мышь поймалась! неси сюда, котенка!» «Сейчас!» — отозвалась Просковья и через минуту вошла, держа на руках потомка тигров. «И отлично!» — забармотал Петр Демьянович, потирая руки. «Мы его приучать будем!» — Сафь его пройдет в мышеловке. «Вот так!» «Дай ему понюхать и поглядеть!» «Вот так!» Котенок удивленно поглядел на дядю, на кресло, с недоумением понюхал мышеловку, потом, испугавшись, вероятно, яркого лампового света и внимания, на него направленного рванулся и в ужасе побежал к двери. «Стой!» — корикнул дядя, хватая его за хвост. «Стой!» — подняться ткай! «Мыши!» — дурак испугался. «Гляди! Это мышь! Гляди же!»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 Какая алья! На другой день Просковья опять услышала возглас Просковья, мышь поймалась Иди сюда, котенка Котенок после вчерашнего оскорбления Забился под печку и не выходил оттуда всю ночь Когда Просковья вытащила его И принеся за шеворот в кабинет Поставила перед мышеловкой Он задрожал всем телом и жалобно змеукал Ну, дай его сначала освоиться Командовал Петр Деменович «Пусть глядит и нюхает, гляди и приучайся!» «Стой, чтоб ты издох!» – крикнул он, заметив, как котенок попятился от мышеловки. «Выпарю!» «Ярди-ка его за ухо!» «Вот так!» «Ну, теперь ставь против дверцы!» Дядюшка медленно приподнял дверцу,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 Как лорд мэр и муниципале, я предлагаю вам сделать маленький променаж. Комбране? Променаж? Куцент кнул пальцем на Венецию и двумя пальцами изобразил шагающие ноги. Рахатхелам не спускавший глаз с его медали и, по-видимому, догадываясь, что это самое важное лицо в городе, понял слово «променаж» и любезно осклабился. Затем оба надели пальто и вышли из номера. Внизу, около двери, ведущий в ресторан Японии Куцин подумал, что недурно было бы угостить перца. Он остановился и, указывая ему на столы, сказал «По русскому обычаю не мешало бы да того пюре, антрикот, шампань и прочее. Камбране?» Знатный гость понял и, немного погодя, оба сидели в самом лучшем кабинете ресторана, пили шампанское и ели.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 На душе у него было тяжело, внутри жгло, и сердце беспокойно стучало. Ему хотелось теперь получить сербский орден такого. Хотелось страстно, мучительно